Виктор Маключенко. Ретроспект. Пепел. Книга третья. Пролог. Плёсткий ветер кружил над стылой промозглой равниной, из облака пыли к едва проблескивающей кромке неба. Сквозь сумрачную твердь нехотя пробивалось солнце, тусклое, угрюмо багровое, застывшее на линии, слившееся воедино ночи и дня. Резкие всполохи озаряли пространство, пробивая сумрачное небо, бессильно мочая и не ударяя землю плетью разрядов, словно пытаясь запустить остановившееся сердце. Безуспешно, безысходно, тусклый мир мертв. Лишь ветер завывал жалобным схлипом среди выщербленных скал, неся пыль над безжизненной равниной под холодным, едва брежущим светилом, ломая высохшие травы, рассыпающиеся стеклянным звоном в пепел. Пройдет время, утихнет ветер, высохнут океаны, обрушатся горы, меняя облик планеты, стирая последние следы человечества нарушившего незыблемые космические законы и отключенного от кольца вселенского разума. Первое. Агархи вдовье Платон. Доктор рухнул на землю, крепко сжимая выворотника в объятьях, словно опасаясь, что в самый последний момент тот выскользнет. Налетевший ветер блуросил в лицо горсть пыли, и когда он продрал слезящиеся глаза, выворотник исчез, рассыпавшись в руках невесомым пеплом. «Ишь ты, нежить!» Пробормотал поражённо доктор, увидев раскинувшийся перед ним сумрачный пейзаж. «Так и ушёл!» Он, затыив дыхание, рассматривал однообразную чёрно-серую пустошь, успокаивая трепляк киноидов по мощным загривкам. Бесстрашные киноиды дрожали, словно щенята, скуля, сжались к ногам, со страхом косясь на низкое солнце, ощущая разлитую в пространстве смерть. Беспощадную, равнодушную, давнюю, но вот этого не менее бессмысленно, давно поглотившую сумрачный мир и жадно присматривающуюся к биению жизни. Здесь все пропитано смертью. Каждый миллиметр убит неоднократно и без поворота. Понятно, почему вы шарахнулись на периметре от грузовика, как черти от Ладана. На будет вам будет, но мир, ну сумрачный, но мертвый. Ясное дело, мертвый. Иначе зачем им лезть к нам? Мертвые, везде, мертвые. голодные, смотрит, ждет, ожидает. Хором подытожили Киноиду. Где, мертвая? Везде, отрезала мытист, стрехивая шерсти пепел. Везде, смотрит, слушай. Доктор прислушался, и в тот же миг в голову ворвался хор шепчущих голосов, наползающих и перекрикивающих друг друга, словно радиостанции в переполненном эфире. Разобрать слова было невозможно: голоса шились в теле, захлёстывая монотонным многоголосием, сковое движение, и наполняя чарующе томным прикосновением жучи. Оно расползлось по жилам, замораживая кровь, заставляя деревянить. Тело торжествующе изметнулось погребальным саваном, но внезапно опало, съежилось, как под порывом сильного ветра. Грей презрительно чихнул. «Мертвое остается мертвым, даже притворяясь живым. Тут мертвые, там нет. Люди близко ищут». Доктор вздохнул, выходя из странного оцепенения и прогоняя из сознания едва осязаемый шелест. Небудь рядом киноидов, обладающих врожденной невосприимчивостью к внушению, даже он, несмотря на всю свою ментальную мощь, остался бы здесь навсегда. Под этим багровым солнцем, под этим ветром, под... Он встряхнул головой, отсекая звучащую на самой грани слышимости шуршащую волну и посмотрел в указанном направлении. Через несколько минут он увидел смутную точку горизонта, которая двигалась в их сторону. «Это хорошо, если ищут. Значит, попали по назначению. Пойдемте-ка навстречу, и если стоять, то можно замерзнуть». Доктор запахнул поплотнее дырявый плащ и, потирая зябшие руки, спешно направился в сторону разгорающейся полосы. Прикосновение голоса не отпускало ни на миг, давило на голову, словно бездонная толща воды на обшивку подводной лодки. Если приложить изнутри к обшивке руку, то можно почувствовать, как поскрипывает корпус и едва слышно звенят от напряжения переборки. Но как противостоять давлению на сознание? Ноиды какое-то время стояли, боясь шевельнуться и брезгливо кривя губы, переминались с лапы на лапу. Но потом со вздохом пошли вслед за человеком, и уже через несколько минут нельзя было разобрать где крей, а где аматист. Оба были черны, как сажа, их выдавали только глаза, поблескивающие в холодном мраке. Между тем точка приближалась, время от времени взблескивая, словно бломок хрусталя под рассветными лучами. Доктор с немым удивлением узнавал в яркой точке до более знакомый обвод БТРа, на несущийся по черной равнине. Не было слышно взрыкивание мотора, он словно плыл над теменью беззвучной, стремительно, покачивая диковинными сверкающими парусами. Не доезжая до доктора каких-то десяти метров, он застыл как вкопанный, паруса разошлись в стороны, и видя их вблизи стало понятно, что никакие это не паруса а взметнувшийся над машиной громадные рефлекторы на гибких штативах, озаряющие рассвет сияющим опахалом. С брони скатилось несколько фигур и кинулось к ним. Киноиды заинтересованно следили за приближающимися бойцами в черно-сером камуфляже, забавно топорща треугольные уши. Ближайший из бойцов приподнял руки от автомата, настороженно, успокаивающе улыбнулся. «Все нормально, мы люди, мы свои». Э – -э -э. растерянно, протянул доктор, я определенно свой. Из периметра это на земле, знаете ли. В один. Боец подскочил к доктору, взял его за руку и потянул батеру. Мы думали, вас будет больше. Ну, нас один, не считая сопровождения. А что, должны быть другие? Должны, обязательно должны. Северова ушла на землю за помощью, мы ждали ее возвращения на месте прежнего в появлении, хотя в форте дальнемся тоже подняты по тревоге. Полина была на земле? застыл доктор. Стало быть, это она, та самая, исчезнувшая из грузовика. Доктор шагнул в кольцо бойцов, взирающих на него как грешники на святого, сошедшего в преисподнее. Вы знаете Северу? Удивленно спросил тащивший его боец и зачем-то постучал по броне. «Ну да, знаю. Когда-то мы вместе работали на x 2 Весьма, весьма способная особа». «Погодите», — пристально посмотрел боец. «Погодите, собаки x 2 Вы часом не доктор Журбин?» «Честь имею», — поклонился доктор. «Увы, но в спешке нас не представили». «Капитан Меренков, Севастопольский гарнизон». Смотившись, отрапортовал боец. «Простите, бога ради, мы знаем друг друга в лицо, и каждый новый человек для нас целое событие. Какая удача, что именно вы попали к нам!» Люк распахнулся, и оттуда выглянула голова с болтающимися на шее наушниками, Увидев доктора, отшепнулась. Пятый и семнадцатый, похоже, засекли еще две группы. Сигнал слабый. Звезист, облизав пересохшие губы, посмотрел на доктора и вздрогнул, уставился на киноидов. Наши гости излучают так, лишь сайпой не видит. Смотреть больно, и мозги едут. Ты у нас, парень, крепкий, связист. издали видел, куда бесы их клином потянули. Далеко коробочки? Далеко, похоже, там сейчас будет жарко. Без форма внемеренно. Говорят, все плато накрыли. Все на бронь. Доктор за мной в кабину. Собаки, собак. Спасибо, мы лучше с доктором. Внезапно фыркнул Аметист и, взвившись пружиной, прыгнул на броню. Побледневший связист едва успел спрятать голову, как кеноид исчез внутри, а следом уже летел Грей, провожаемый изумленными глазами бойцов. Меренков кивнул, можно подумать, у него был особый выбор, запрыгнул на броню, подал руку доктору и, придерживая, помог спуститься в кабину. Внутри было на удивление просторно и светло, вопреки ожиданиям, совсем не пахло соляркой, смазкой или промасленной ветошью. БТР мягко тронулся и, судя по показаниям спидометра, набрал невообразимую для своих собратьев скорость, поднесся над просветлевшей землей. Всем проверить магазины, если вдруг истощаться в бою, отходить назад и перезаряжаться. Бойцы, слушая капитана Кивали, этого дня между тем глаз от кеноидов, что растянулись всю ног доктора, прижавшись к спинам и к броне, будто сто лет вот так вот ездили. Меренков и сам посматривал на их лохматые спины наплевательски равнодушный к людскому изумлению наконец спросил. «Ну, как там на земле, доктор? Скоро ли помощь? Два года на агарте не сахар, держимся как можем, но...» «Два года?» Доктор открыл полуприкрытые глаза. «Здесь... Прошло только два кота? Ну да, кивнул Миринков. Или вы хотите сказать, что на земле? Иначе, капитан, 21 век разменяли недавно. В кабине повисла тишина. Все жадно смотрели на Шурбина, а он, скользя взглядом по изможденным бледным лицам бойцов, старался подобрать нужные слова. Дома все хорошо. Севастопольский инцидент разрешился миром. Войны удалось избежать. Американцы убрались во освояси. Сколыхнувшийся путь вскоре утих, поменялось правительство. И, может быть, впервые за 40 лет мы зажили по-людски. Да вы и сами скоро убедитесь, удивитесь, как все здорово поменялось. По лицам скользнули робкие нерешительные улыбки. Имел ли он право сказать, что и сам не был за периметром, что Зона поглотила и держала в своих объятиях судьбы людей точно так же, как и далекая Гарти, и за эти десять лет он не пересекал черту периметра. Что легче, видеть временами синее небо, зная, что выхода нет, или же сумрачный склеп чужого мира и все же надеяться? Все как-то заулыбались, смутившись неожиданным переменам и странному повороту судьбы. «Можно и мне полюбопытствовать? В разговоре со связистом и извините за бестактность, вы упомянули каких-то бесов. Или мне показалось, бесы – это такие рогаты и с хвостиками?» Бойцы бросали друг на друга косые взгляды, давя под взглядом Миренкова улыбки. «Не совсем. Были бы у них эти самые рога, мы бы с ребятами знатно по ним настучали. Уж очень бы хотелось!» Кабину подряс приступ хохота, и доктор даже начал сомневаться, туда ли он попал. Миленков вытер выступившие слезы, цикнул на бойцов и продолжил, протискиваясь на сиденье рядом с водителем. «Бесы!» — сокращение слова «бесплотное». Обитатели Агарти, которых вы знаете как выворотников. Хотя выворотниками они становятся только на земле, обретая ощутимую оболочку. «Как так?» Удивился доктор, и любопытные киноиды навострили уши, стараясь ничего не упустить. «Не знаю», — ответил Миренков, поглядывая на высящиеся каменные гребни. «Профессор Стержнев имеет догадки, как это произошло, наделиться не спеши. Но его можно понять, сколько дел, только успевай решать». «Погодите, как здесь появилось обозначение Агартии? Я слышал лишь от одного человека, Ионова». Как-то в форте Дальний, расположенном на месте первой чернобыльской зоны, вывалился человек. Сталкер не сталкер. В каком-то странном защитном комбинезоне он без конца бормотал это название. Так и стали все называть с легкой руки научников. До этого определенного названия как-то и не было. Он хотел добавить что-то еще, осекся, поднял руку, все стихли, прислушиваясь к шелесту из репродукторов. Саш, что в эфире? «Связист снял дыгу наушников и, оторвавшись от прибора, хмуро обронил. Стрельба. Пятый и семнадцатый не успевает Попробует докричаться но в эфире сейчас такое творится!» Наренков скрипнул зубами и скомандовал. «Наружу! На прибывших насели без форма, пули против них бесполезны. Водитель, лампы на максимум!» Бойцы посыпали наружу, а капитан, помогая выбраться доктору, протянул сверкнувший сталью автомат. «Я знаю, вы человек мирный, но тут выбирать не приходится. Стрелять умеете?» «Приходилось!» Кивнул доктор. «Тогда все просто. Нажимайте на курок и стреляйте. Меткости тут особо не требуется, главное, не пугайтесь!» Едва доктор спрыгнул вслед за Меренковым, мягко приземлился в толстый слой пепла, как над головой на всю мощь вспыхнули лучи лекторов, прорезая муть небес и выхватывая растянувшуюся цепь бойцов. «Берегите патроны!» – прорал Верес, выглядывая за камней, перещелкивая опустевший магазин. «Полина, уверена, что мы попали по назначению? Обидно пропасть и не попасть!» Мурый Хрона с могучим движением забросил Полину на уступ, методично поливая узкое ущелье огнем из зажатого в другой руки автомата. Пули с визгом рикошетили от копошащейся черной волны и не нанося урона улетали в холодный рассвет. «Откуда я знаю?» Рявкнул у него над ухом подсольники граната, прочертив огненную линию, взорвалась острыми брызгами в крабоподобных существ. Окно вешал Шухов С него и спрашивай Ты мне напомни Верес крякнул под весом Сбирающегося по плечам Панарева А то вдруг я забуду Хронос спрыгнул на камень Сдернул разведчика следом И поставив рядом Помог удержать равновесие Вы так всегда прыгаете Хренаси, В тяжелой до допорхать по скалам Постулатовец посмотрел на него Безликими линзами маски И вдруг прижал палец к губам Уэрис замолчал, переводя замерзающие в для англедых хани, наблюдая, как в карловину вползает новая волна химерных существ. Не успели они вывалившись из окна прийти в себя, как эти текучие, меняющие форму существа затопили появившихся перед ними людей и моментально переработали, даже следов не осталось. Интересно, сколько им потребуется времени, чтобы достигнуть уступа. Тот факт, что в Эгзе можно прыгать несомненно плюс, в этих условиях особенно. Если как следует разогнаться и сыгнуть на ту сторону, то можно перепрыгнуть не успевших сомкнуть кольцо существ и уносить ноги. Неважно куда, желательно повыше, но определениями сторон света и поисками Севастополя, если только он находится здесь, можно заняться потом. Кто знает, сколько до него придется добираться и главное куда. Может быть не один месяц, а тут, куда не кинет глазом одно сплошное пепелище, хотя, стоп, что это, стрельба? Откуда бы ей взяться? Но сквозь скрежет, вгрызающихся в камень без формов, были отчетливо слышны далекие очереди, совсем рядом был кто-то еще, Неважно кто именно, но главное, у них еще есть патроны и пока что они держатся. Настроение немного приподнялось, но тут камень взрогнул ощутимо осел, а копожащиеся внизу без формы значительно покрупнили. «Полина, что будем делать?» Разговор с Шухун я решил отложить на потом, в виде признательности. «Надо пробегаться». Обронила Полина, наблюдая, как с острой клыкоподобной вершины спускается панырев. Ага, теперь хоть знаем куда. Кстати, кто были те двое, которых переработали эти? Мать их, они стали еще больше. Едва Полина высунула голову, как снизу раздался визг, и уступ с хрустом прошел ряд зияющих отверстий. Разведчик едва отдернул ее к основанию, прижал к себе и напоролся на насмешливый взгляд. «Ты выбрал не самое удачное время для приставания. «Что это было?» – прохрипел разведчик, игнорируя насмешку глаза постулата «Металл!» – коротко констатировал Харон, выковыривая из экзоскелета шарики, протягивая вересу. «Охренеть! С каждым днем все радостнее жуть! Мне кажется, или он из такого же металла, как и экза?» В таком случае у них теперь приличный запас пуль. Надо уходить. С той стороны их мало, еще можно перепрыгнуть. Полина кивнула подоспевшему к поныреву, и прижимаясь к основанию, они поползли на другую сторону. Елиз опасался, что сорвавшиеся из-под ног осколки выдадут их маневр. Но изубренная седая скала была прочнее всех известных ему пород, и ветер вырезав ее со всех сторон, давно стер мелкие камешки в пыль. Ноги пощикывали в кивязали в ездесущем пепле, приглушая движение. Прислушиваясь к стрельбе, они обогнули скала, обнаружив, что с другой стороны существ почти не было. В узкую колышущуюся ленту можно было вполне перепрыгнуть, если не задавать вопросов о том, насколько быстро они движутся. Не спрашивая разрешения, Харон сгреб ухапку Полину. Понарев закинул разведчика на спину и, присев, сделал гигантский прыжок. Усиленная пневматика ног приняла на себя удар от соприкосновения с тверью и, отбросив вереса в сторону, он покатился кубарем по черной земле. Разведчик, отплевывая пепел, вскочил на ноги, а рядом уже приземлился Харон, бережно прижимая к выщербленной царапинами броне драгоценный глаз постулата. Они кинулись в сторону канонады, сзади раздался пронзительный виск, без формы обнаружили усказающую добычу. От ускорения ветер засвистел в ушах, и вскоре перед ними раскинулся очередной массивный гребень, вершина которого с вспышками выстрелов. Незнакомый отряд был загнан под ковообразный изгиб и огрызался от наседающих разжаревших существ короткими очередями. Над самыми головами что-то ухнуло и с пронзительным визгом врезалось в громадную скалу, разбивая ее вдребезги. Отброшенной взрывной волной они покатились по земле и рухнули в какую-то рытвину. Когда Полина подняла кружащуюся голову, то чуть не обомлела вторично. На нее, крепко сжимая в объятиях тонкий стан, смотрел перепачканный пеплом лист. «Привет, Полина! Лист? Я уже успела тебя сто раз похоронить!» Она ударила его в рукой в грудь. Но ну, это ты зря!» Покивал он головой. «Умирать еще рано!» «Эй, там, Послышался голос. «Если наобнимались, то подумайте, что делать с этими подползающими тушами!» Рыст обернулся и увидел шипящего вереса, потирающего ушибленную при приземлении голову. Подняв Полину, он подхватил кипящего древности разведчика и указал кюком на острую вершину. «Быстрее наверх!» Толстая, без формы, неповоротливая, даже им не сразу пробить эту скалу. «Откуда ты знаешь, что не пробить?» – недовольно поморщился Верес, цепляясь за расщелины и взбираясь наверх. А долго их не хватит», – проигнорировал вопрос лист. Помощь близко. «Какая?» – поинтересовался Верес. Как говорил Схима, «Не отчаивайся даже среди ужаса и мрака. Готова помощь твоя, Христос грядет?» Лист уставился на него изучающим взглядом и спросил Полину. Удивляюсь, как ты его до сих пор не пристрелила. Иного не нашлось, но иногда рука так и чесалась. Вдобавок, в болтон-зоне находка для шпионки. Эрис хотел бросить что-то колкое, но внизу снова ухнуло, и чуть ниже нее в скалу врезался громадный обломок. Увидев приближающийся снизу отряд Люди на вершине сосредоточили огонь На перекатывающейся глыбе без формы Пулись сильно черкли по его каменной толще И Верес, усмелив, крикнул «Бестолку! Они сейчас опереварят переварят и отрыгнут назад!» «Пусть!» Скакив на вершину, ответил Лист «Пульсаром подается!» «Что за пульсар такой?» Лист тяжело вздохнул, выискивая кого-то глазами «Григорий, полкривость излечима!» «Вполне!» – улыбнулся Доминус, стряхнув окованный бляшками капюшон. «Один сеанс, и будет тише воды!» «Спасибо, доктор! Полегчало!» – пролепетал Верес, скользнул по непроницаемому лицу Доминуса, кивнул подошедшему звездочету и распухнул в изумлении глаза при виде канававшего в лету крипты. «Вижу, наша незнакомка с грузовика тоже здесь». И в ком поздоровался звездочет. Но и наделали живы, переполох переполоху в зоне с ударами. Право, место для встречи прибытия выбрано не очень удачно». это стоило?» Ответила Полина, поглядывая на окружающих нетерпение без формы. «Насколько я понимаю, вы генерал Трепетов, известный в зоне как звездочет?» Тот кивнул, взял за локоть, отстранил от обрыва и посмотрел на Григория. «Кто бы мог подумать, что пропущенные через постулат будут иметь такую сопротивляемость к волне?» «Это точно!» – согласился Доминус, прислушиваясь и извиняющийся улыбнулся. «Нет, я их не слышу. Одно из двух. Либо они вывалились далеко от прокола окна, либо не прошли». «Кто?» – выдохнул Верес. «Брама самон, бросил лист. А еще Ионов, но за ним плакать, кто не станет. Зажрали при приземлении и даже без смерти не помогло. А вот Журбин тот близко. Да не один, а на Авроре! рассмеялся Григорий. С этими словами ⁇ Сумрак ⁇ Прорезал невыносимо яркий луч и ударил в самые самый гуще бесформов. Люди прижались к скале, ожидая неминуемого взрыва, но бесформ лишь тяжело сел и рассыпался кучей пепла. На узкое плато, озаряя сумрачный тень, ворвалось сияющее пятно. Спустя мгновение следом выпрыгнуло еще два, устремившись в сторону бесформов. Люди торжествующе закричали, а снизу продолжали бить яркие сиреневые очереди, оттесняя темную волну. Без формы заволновались и начали откатываться. Одно из пятен, сложив уши паруса, превратился в БТР, что, лупя вспышками спаренных стволов, победоносно притормозил у скалы. Прибывшие начали спускаться вниз, а бойцов черно-серой брони образовалась кутерьма. Опешивший при виде такой толпы миренков никак не ожидал, что прибывшие сумеют продержаться до их прихода. Он с удивлением рассматривал стоящих обособленно постулатовцев в экзоскелетах, хлопнул по плечу звездочета, но увидев блеснувший на сталкерском комбинезоне, знаки отличия, отдал честь, а потом закружил Полину в объятиях. «Полинка, красавица ты наша! Смогла! Прорвалась! Айда, сестрица!» Вистраль раздавалась с другой стороны. «Жив! Жив!» Это был день встреч под чужим угрюмым светилом в мире, находящемся от земли, бесконечно далеком и бесконечно близком на расстоянии тонкой временной перегородки. Радость встречи была омрачена гибелью добряка Брамы и молчаливого Самума, и по многим суровым лицам на мертвые земли Агарти скатились скупые солдатские слезы. В подоспевших бортах к 17.05 был найден как это заведено у военных, припасенный на всякий случай спирт. Мятые жестяные кружки молча передавались по кругу, а потом под низким небом раздался траурный салют автоматных очередей в перемешку с беззвучными сиреневыми вспышками пульсаров. Наконец прибывших распределили по машинам и тяжело груженные БТРы взяли обратный курс на Севастополь.